Пять членов комиссии — рекорд для Альянса. На мгновение остановившись на пороге, я торопливо оглядела присутствующих. Айсир Иллинари — доверенный самого кесаря Прайды. Айсир Дивари — руководитель финансового отдела Прайды. Айсир Хайта — правая рука кесаря Рейдена. Сам Айсир Иллири — худой нервный лариц, изгнанный из собственной страны, зато достигший невероятных карьерных высот в Прайде. Вот кого я была рада видеть. Он, и, вероятно, тоже, поэтому первым и воскликнул. «Катриона, бесконечно приятно видеть вас!» Все это было сказано с примерской ухмылкой и тоном, допускающим восприятие сообщения с обратным смыслом. И все пришло в движение. Пятый в комиссии Айсир Лайхора мрачно выругался и уставился на моего отца. Отец постарел. Он сидел в своем кресле и, казалось, словно он состарился на десять лет —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 «Отец, я сотру ухмылки с их наглых рож», — прошептала я, отвлекая папу от сантиментов. «Предоставляю полную свободу действий». Устала, но радостно ответил король аитлона Я отошла от отца, с вежливой улыбкой чуть склонила голову в знак приветствия. Уничтожение противника всегда нужно начинать с вежливости. Ну а теперь можно и приступать. Благородные сиры прайды. Вот после этих слов, не веряя в глазах тех немногих, кто еще не понял, что это действительно я, сменилась яростью. «Рады видеть вас на территории Айтлона. Но будьте столь любезны, мне сообщите, с чем пожаловали». Я была в своей стихии. Они это знали, но не могли понять причины моей уверенности и в себе, и в незаконности их действий. «Айсир Катриона», — начал, как и всегда, Айсир и Лири, «позвольте начать с того, что мы рады вашему возвращению». позволяю да я стерва чем и горжусь айсиый лири нервно сжал перо но продолжил сохраняя выражение любезности на лице мы бесконечно рады видеть вас после моего позволяю ничего иного он сказать уже и не мог вы желаете видеть меня бесконечно насмешка и ирония вот что всегда выводила Айсир и серые лири ну и радовала меня айсира катриона Кстати, именно он в секретных донесениях называл меня не иначе, чем у тырка. Айсир и Лири, я сменила милость на гнев. Оставьте сантименты. Я задала конкретные вопросы, жду конкретного ответа. Вы не на совете, посему говорите по существу. И кто унижен в данной ситуации? Правильно, не я, что очень льстит моему самолюбию». «Мы расследуем нарушение прав Даларии и незаконное присвоение Айтлоном территории, именуемый Готмир», — выдал Айсир и Лерии и, сложив руки на груди, ожидал моей реакции. М -м -м, видимо, это было его личной инициативой. «Как же мне жаль вас и Лерия. Бесконечно жаль». Присвоение территорий я изобразила искреннее удивление. «У нас имеются достоверные и неоспоримые факты», — включился в разговор Айсир и Линари Его мнению Кесарь доверял больше, чем своему собственному, ну или позволяла Элинари так думать. И мы предоставили их Айсиру Араилю. Отец невольно кивнул, признавая поражение. Бедный папа, исключительно из жалости к нему придется прекратить этот фарс. Но, благородные Айсиры, я выдержала эффектную паузу. Как можно называть незаконной долгосрочную аренду?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 и данный факт вызывал волну непримиримой ненависти к этим айсирам. Как можно было за 12 дней совершить подобное с гордым королем Маэтлона? Уничтожу. Всех и каждого. Айсира Катриона. Айсир Хайта небрежно швырнул договор на стол. Вы понимаете, что нам потребуются доказательства? Нет. Мой голос был излишний резок. Я не понимаю. Но через 13 дней действительности и законность данной документации...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 Вопросов не было, была ненависть, не прикрытая даже подобием вежливых улыбок. Я тоже позволила себе злорадную ухмылку, искренне наслаждаясь моментом, а также подсчитывая прибыль. Им же приходилось считать убытки. Айсир Элинари только что лишился подарков в виде значительных сумм, которые мы предоставляли ему для того, чтобы факт владения Готтмером реже всплывал на заседаниях Альянса. Айсир Девари уже может забыть о беспроцентных кредитах. Айсир Лайхора отныне не сможет обратиться ко мне с просьбой выкупить векселя по закладным. Азартные игры проделывали невероятные бреши в его финансовых делах. Похоже, мы еще и получим выгоду от разрешения данного конфликта. Но все же один весьма нежелательный для меня вопрос нашелся. «Айсира Катриона», — голос Айсира и Лерии источал любезность. «А позвольте полюбопытствовать». Почему на вас наряд невесты оркских степных племен? И даже если я правильно рассмотрел вышивку, наряд невесты клана Шеркаш. Отец выронил вновь читаемые соглашения. Уже поднимающийся асир де грузно опустился в кресло, но ну а я вновь была в центре внимания. Все, Иллири, ты меня взбесил. Царственным жестом чуть поворачиваю голову в его сторону и учтиво произношу. «Позволяю, любопытствуйте». «Туше, мой дорогой Айсир Иллири!» Покраснев от гнева, лариец все же решился удовлетворить свое любопытство. «Так почему же на вас, дорогая Айсира Катриона, наряд невесты клана ширкаш «Невероятно!» — он все же решился повторить собственный вопрос. «Видимо, ответ Айсир считает весьма важным. Ну что же я отвечу?» «Видите ли, вежливо и любезно начала я. Если я отвечу на этот, несомненно, личный вопрос...»